Глава 11. Найти себя. Видар. Я выскочил из дома, словно ошпаренный, встречая растерянный взгляд мальца, вызвавшегося помогать мне по дому. Не знаю, что его больше удивило, моя кровь или же тот шок, в котором я пребывал, но парень даже не сразу сообразил склонить голову. К слову, я никогда этого не требовал, но почему-то народ катарис, с самого начала решил, что со мной нельзя встречаться глазами. а лучше вообще держаться на почтенном расстоянии. В комнате женщина. Проследи, чтобы не сбежала. Хрипло кинул ему, размашистым шагом направляясь в загон, где обитал мой тур. Скрывшись за деревянным строением, вновь правил пальцами по губам, смазывая кровь и рассматривая ее в скупом свете тусклой луны. Сколько я ее уже не видел, мысленно спросил сам себя, пытаясь припомнить. В последний раз было перед смертью. За столько десятилетий я сражался со множеством врагов. Один противостоял стае варгов, убил бесчисленное количество водных змеев, а также залетных хищных птиц и других тварей. Я вступал в схватки с воинами, нападающими на катарис, но ни одной капли крови не пролил за все это время. И тут появилась мелкая визгливая блоха. Да как такое вообще возможно? Вновь, облизнув губы, ощутил забытый металлический привкус на языке. «Великий Кратос! Что со мной творится?» «Сказать, что я растерян, ничего не сказать». Быстро тура запрыгнул на него, покидая город под удивленные затуманенные взгляды празднующих. Народ все еще веселился. Под бой барабанов и звучание тагель-харпы они охотно танцевали, наслаждаясь музыкой. А вот мне было совсем не до радостных песнопений. Нужно было понять, что произошло. Нужно было убедиться, что я прежний. В голове и сердце был полный бардак. Никогда я не пребывал в столь плачевном состоянии, а виной всему горделивая чужеземка, лишившая меня покоя. Реагируя на мое настроение, над головой сгустились тучи, загремел гром. Молнии озарили небо, мерцая, разрезая ночную темноту. Я мчался, не следя за дорогой, просто позволяя Туру вести меня по варговским тропам. Внутри бушевало нечто странное. Оно сдавливало грудь и мешало дышать, в то время как снаружи начинался самый настоящий ураган. Полил дождь крупными каплями оседающей на одежде шкуре животного. Я приветствовал этот ливень. Рассчитывал, что он хоть немного остудит голову, но как же наивны были мои надежды. Перед глазами стоял образ едва одетой миниатюрной гордячки с белыми волосами и полными ненависти зеленым взглядом. «Чертова блоха!» — рыкнул я, мотнув головой и пытаясь выбросить ее образ из мыслей. «Тебе придется смириться, придется склониться. Бесполезная жалкая девка никогда не будет манипулировать Асуром, никогда не выбьет из колеи». Среди густых колючих зарослей послышалось рычание, тихие, едва различимые шаги варгов. Они пришли за добычей, на запах крови, подумалось мне. Я скользнул рукой к бедру, где всегда висел один из моих топоров. Вот только на этот раз место оружия пустовало. Взбешенный, потерявшийся в незнакомых чувствах, я даже не вспомнил о боевом облачении, выскакивая из дома. Скрипнув зубами, спрыгнул с стура, отгоняя его подальше. Рычание повторилось. Даже сквозь гром и шелест дождя, бьющего о голые ветви деревьев и кустарников, слышал этот угрожающий звук. Впервые за все время с тех пор, как Кратос вернул меня, я задумался, не станет ли этот бой последним. Во тьме блеснули желтые глаза, а за ними еще одни, меня окружали. «Ну ладно», — хмыкнул я, вздыхая полной грудью, — «так даже лучше». Сжал кулаки, взревев на весь лес и чувствую, что незнакомые, мешающие трезво мыслить, эмоции наконец отпускают. Молния вновь сверкнула в небе, сопровождаемая раскатами грома. Она достигла земли, ударяя прямо у моих ног. И в этот момент охота началась. Из лысых зарослей выскочил первый варк. Существо походило на волка, но в его взгляде было безумие. Спасти текла слюна, клыки были больше клинков. Зверь рванул на меня. Я ждал этого, с восторгом встречая своего противника. Пасть варга распахнулась в попытке вгрызться в мою кожу, но я вовремя расставил руки, хватая его за челюсти и не позволяя закрыть рот. Острые клыки впились в кожу, но ни капли крови так и не пролилось. Раны затягивались мгновенно, не позволяя мне ослабнуть. Существо давило, пытаясь сомкнуть челюсти. Ноги скользили по грязи, смешанной стающим снегом. Отбросив тварь от себя, заметил, как во тьме промелькнул белый хвост и подхватил огромное бревно, подтаскивая его ровно в тот момент, когда слюнявые клыки варга вновь нацелились на меня. Теперь я почувствовал себя самим собой. Я был асуром, без лишних чувств, без сомнений, жалости. Лишь эйфория от сражения бурлила в крови, опьяняя и вызывая желание бороться. А женщина, ей больше не застать меня врасплох. Как только вернусь, эта гордячка склонит передо мной голову, ублажая как своего хозяина и защитника города».